Глава 52. -я. Мартынов позвонил мне поздним вечером. Не уехал ещё, буркнул он. Как видите, у меня к тебе дело. Я и не сомневался. Надо приехать к вам? Куда? вздохнул Мартынов. Половину двенадцатого по телефону пообщаемся. Ты готов? Трепещу в ожидании, доложил я. Мартынов никак не прореагировал. Ему сейчас было не до шуток. Вспомни, что было на столе в тот вечер. Из еды или из напитков? Меня интересует всё, вплоть до соли и лаврового листа. Это у него прорезался чёрный юмор. Я перечислил всё, что мог вспомнить. Если я говорил быстро, Мартынов меня останавливал. Записывал, стало быть. Всё, подвёл я черту под списком. Больше ничего не вспомню. А могу быть ещё что-то, чего ты не назвал? Запросто. Мы привезли с собой две коробки с продуктами. Там чего только не было. Дёмин всё закупал. Вот если бы его спросить. Вы ему позвоните? Номер телефона знаете? Телефончик известен. Только Дёмин уже второй день не поднимает трубку. Пропал, хмыкнул я. У вас собака есть? Собака? У меня? не понял Мартынов. Ну, не у вас лично. В прокуратуре Дюми на без собаки теперь не сыскать. Шутник. Без всякой интонации произнёс Мартынов. Вам не до шуток, посочувствовал я. Просто устал. Не обращай внимания. Много работы. Да. Полдня по уши в дерьме просидел. Это вы так образно выражаетесь. Ну почему же образно? спокойно сказал Мартынов. Буквально, Евгений. Распотрошили деревянный сортир на Самсоновском участке, где, по словам Кожемякина, егоstashнили. Точно нашли бливутину. Теперь вот эксперты не спят, хитроумные анализы проводят, чтобы определить, кому собственности и отправления принадлежат. Я понял, что Мартынов взбешён. У него концы не сходились с концами, и в довершение всего он ещё должен был заниматься столь неблагодарным делом. В итоге окажется, что Кожемякин говорил правду. И все мартыновские страдания закончатся тем, что он лишь подтвердит хоть и косвенно невиновность Кожемякина в убийстве. Хотя и это немало оправдать невиновного, но вряд ли сейчас это послужит Мартынову утешением. Ещё, вдруг вспомнил он: "Мы нашли орудие убийства". Вот это была новость. "Я даже лишился дара речи. Выглядит так, как мы и предполагали", сообщил Мартынов. Что-то вроде отвеса, с одной стороны конусообразный выступ, с другой проточное сквозное отверстие, то ли под бичёвку, то ли под кольцо. Или так эту штуку вертели этак. Не могу понять, что это такое. ]웃음. Сами же сказали, что отвес. Мартынов невесело засмеялся. Э, нет, протянул он. Отвес это штука строительная, на нём царапины должны быть, а это вещица домашнего употребления. Знаешь, есть такие вещи, только глянешь на них и сразу видно, что к ним хозяева с любовью относятся. А где же нашли? У самого дома. Там с тыльной стороны сложена поленица. Её в прошлый раз не догадались разобрать, а в этот раз на неё обратили внимание и нашли. И что это значит? Ничего не значит, буркнул Мартынов. Я тебе вытачум, попрошу. Ты завтра подъезжай ко мне с этой своей Светланой. Она не моя. Ну-ну, примирительно сказал Мартынов. Это я так, к слову. Так вот, ты с ней подъезжай, посмотрите нашу находку. Может, вспомните, где могли эту странную железку видеть раньше. Она из Самсоновского дома, я почему-то в этом уверен. Только теперь я понял, что означает эта находка. Убийца действительно был среди нас. Он воспользовался вещщицей, подвернувшейся ему под руку в доме. И после совершения преступления даже не смог отнести её подальше, спрятал там, где это было ему доступно. Он спешил присоединиться к нам, чтобы его отсутствие не показалось подозрительным остальным участникам той злополучной вечеринки. Так получилось, что я всё время возвращался к мысли, а причастности к делу кого-то постороннего. Мне очень хотелось верить в то, что неизвестный злоумышленник тайком пробрался в дом, чтобы сделать своё чёрное дело. Я не хотел верить в то, что это сделал кто-то из нашей съёмочной группы. Всё во мне восставало против этого, но жизнь всё расставляла на свои места. В эту ночь я долго не мог заснуть. Ворочился, считал до тысячи и дальше, и при этом понимал, что ничего у меня не получится. Всё время в памяти всплывали картинки из нашей недавней жизни. Вот мы на съёмках, вот за общим столом, ещё все живы, и у всех всё нормально, по крайней мере, внешне. Загурский аккуратным выверенным жестом берёт с подноса хлеб. Кожемякин торопливо опрокидывает стопку водки и после сильно морщится, даже не делая попытки чем-либо закусить. Дёмин с мрачным видом разглядывает лежащего в его тарелке краба. Каждый занят своим делом, но кто-то один уже знает то, чего не знают остальные. Знает, что произойдёт очень скоро. Дёмин Меня будто ударило током, и я вскочил, едва не свалившись с дивана. Номер Светланы набирал трясущейся рукой, так торопился и так был возбуждён. Светлана подошла к аппарату не сразу. У неё был сонный и несколько встревоженный голос. "Алло?" произнесла она. "Это я. Я даже не извинился за столь поздний звонок. Мне сейчас было не до того. Когда ты в последний раз видел Дёмина? В тот вечер, после съёмок последнего выпуска нашей программы" Когда мы втроём поехали ко мне, он больше не появлялся и не звонил. Нет? А что случилось, Женя? Ничего, отрезал я. Ты знаешь, где он живёт. Да. Жди, я сейчас приеду к тебе. Ты хоть знаешь, сколько сейчас времени? Знаю, подтвердил я. Но не хочу ждать до утра. Что случилось-то? снова спросила Анна. Ты хоть объясни. Дюмина нигде не могут найти. На звонки не отвечает. Он исчез. Ты хоть понимаешь, что всё это означает?